Глава 16. У меня не оставалось времени, чтобы оценить обстановку на Земле, однако вскоре стало ясно, что наши шансы не воевать на поверхности тают с каждой проходящей секундой. Только я со своего места видел два или три колючих биокорабля, возможно, под вид трутни из авангарда, по флотской классификации «ловчий», хотя их описание очень отрывочное, поскольку существует неисчислимое количество вариаций, тиранида не особой приверженца однородности. Хотя не сомневался, что не приютно близко к планете, их уже гораздо больше. Все корабли, что могли сделать прицельный выстрел, полеле по ним. Некоторые стреляли даже вслепую. Судя по частому диким манёврам уклонения, предпринятых нашим пилотом, к этому моменту слабо разряженье воздуха верхних слоёв уже коснулось нашего корпуса, но даже внутренние гравитационные компенсаторы не сдерживали дрожь. Юрген застонал, когда мы в вентиле штопором, что было подобно езде в вращающейся бочке. Увы, как к нас пролетали торпеды, чтобы подбить ближеший космический ужас. Они разрываются. Задыхал Саон, явно счастливый, что-то отвлекло его разом от страданий воздушной болезни, даже если это была перспектива неизбежной смерти. На секунду меня охватила паника, что его сверхчувствительность к полётам позволила ему заметить какую-то трещину в корпусе шаттла, и мы обречены. Но затем я проследил за его взглядом и осознал, что он имел в виду. Только что корабль Тиранид распотрошил торпедой, Куски плоти и хора, уже смёрзшиеся так, что представляли собой смертельно твёрдые ракеты, способные проткнуть наш корпус, если ударят на скорости, фонтаном вылетали в космос из разверзнутой раны, а умирающий Трутинь дёргался, погружаясь в атмосферу менее чем в километре от нас, но всё ещё плюясь спорами. Когда его начало поджаривать трением в воздух, внешний хитиновый экзоскелет зашипел и захрустел, и тварь с пиралью понеслась к земле. «Держитесь!» У нашего пилота было время только на это предупреждение, После чего корабль ударился в атмосферу, наша аквилоза вертела точно банку с рационом, которую пнули. Как Йоргин удерживал в себя в свой завтрак, я не представлял. Усилия должна была быть поистине героическим. И я должен признаться, что сам разрядился таким потоком ругательств, который заставили бы покраснеть даже портовую шлюху. В свою защиту могу сказать, что мне в тот момент казалось, что пришло моё время предстать перед императором. А я и так уже понаделал дел, чтобы по прибытию мне не позволили покоиться рядом с советтелем золотого трона. от перенапряжённой электрической проводки сыпало искрами, вокруг сварных швов пошли трещины, но тех направиться на славу потрудились, освещая предохранители славного маленького судёнышка, и, несмотря на мои страхи, пожара не возникло. Что тоже хорошо, в борьбе с огнём мы бы свернули себе шею. После, казалось бы, вечности шума и диких рывков из стороны в сторону, наш курс стабилизировался, и я осознал, что слышу голос Живана в комбусине, а он с похвальной озабоченностью требовал ответить, что там у нас происходит». Мы в порядке. Уверял я его, надеюсь, будете вы там как лорд-генерал, а так из себя слегка потрепало. Если учитывать, сколько раз я отмечал своё прибытие на новый мир дыркой в нём, то я был чуть более радостным, чем говорил. Во всяком случае, во всех предыдущих случаях я ушёл на своих двоих. Ну, хорошо, хорошо, иногда хромал, ползал или бежал как флагнутый, в зависимости от того, через сколько после приземления рванёт. Наш пилот, кажется, знал своё дело. Он всё ещё контролировал поле. Наши двигатели вроде бы работали как надо. В конце концов, мне показалось, что мы отделяемся всего лишь жёсткой посадкой, явно не сравнимой с нашим модерным прибытием на Перлью, или же практически в буквальном смысле сотрясающимся землёным основам фундаменте босс. Рад это слышать, ответил Живан после какого-то ревка, который подозрительно напоминал спешно зажатое смехоблекчание. Опять же, казалось, что моя ничем не заслуженная репутация хладнокровия перед лицом опасности заиграла новыми красками. Назасасывает воздушный поток за бок корабля. Вколенился пилот, еле не обращая внимания на тот факт, что я уже разговариваю по другому каналу. А мне не хватает мощности, чтобы полностью выйти из него. Почему? спросил я, через мой тщательно возведённый оптимизм просочились вновь зародившиеся плохие предчувствия. Большую часть мощности жрёт бортовая грависистема, объяснил он, что по мне так это было хорошо. «Если бы не они, мы бы с Юргеном сейчас бы представляли собой пятна на переборках. Возможно, лучше всего просто лететь вниз за ним», произнёс я, словно это был мудрый тактический ход, а не хорошая мина при плохой игре. «Никто никогда не скажет, что КФСКН когда-либо отлынивал от долга, по крайней мере, пока слышит лорд-генерал. Кое-какие организмы могли пережить столкновение. Готов деньги поставить, что эти кое-какие организмы — ниды. И, возможно, твари и спор будут собираться там же». Также достаточно безопасная ставка, основанная на опыте моих предыдущих встреч с строем Тирениц. Синаптические существа попытаются скоординировать выживших в связанную орду, в то время как остальные будут инстинктивно искать их командование. Разведка с воздуха будет достаточно безопасной, что поддержит мою поддельную репутацию возглавляющего фронт, не подвергая меня самого любой физической опасности, особенно когда мы сами сможем опековать парочку автопушками Аквилы. Странный выбор вооружения для космического корабля. Так как отдачу каждого выстрела нужно компенсировать маневровыми двигателями, по этой причине флот чаще всего ставит на них ласпушки. Скорее всего, этот конкретный шаттл обычно использовался для полётов по планете, ставив во главу угла обороноспособность в атмосфере, или же он был отправлен на Дептус Механикус в качестве любезности Каину. «Может быть, лучше позволить им собраться», — сказал Живан. «А потом ударить по ним с орбиты». «Если у флота будет время», — ответил я. «Последний раз я видел, что они несколько заняты». Её до сих пор заняты. К сожалению, отозвался Живан. На любом случае передавай координаты, когда не знаю, что случится. В конце концов, может быть понадобится помощь наземным подразделениям. Понадобится. Уверил я его, затем расселс настолько можно было комфортней, чтобы насладиться остальным полётом. Должен признаться, что с комфортом было плоховато. Ну хотя бы тряска практически закончилась, когда пилот провёл нас через бурю турбулентности в карман разреженного воздуха за горящим пи кораблём. Гористел он здорово, и насколько оно как разглядеть через затуманенный жаром воздух, дымы парс дымались вокруг жырного пламени, жадно пожирающего нос корабля. От него продолжали отрываться куски размером с химеро, каждый из которых мог размозать на спанебо, и пилот был вынужден несколько раз уклоняться, когда эти смертоносные куски струпьев пролетали слишком близко. Меж всполохами жара, окрашивающего горизонт цветом варенья из кенбери и клачный палитры ландшафта, Сложно было сказать, где кончается небо и начинается земля, так что я был совершенно потрясён, когда сгорающий под нами труп внезапно исчез в облаке поднятой в воздух земли. Удар! зарал я в Вокс, чтобы показать, что слежу за полётом, в то время как куски земли фиканди размером с кулак забарабанили по обшивке. Они особых проблем не доставляли. Мы летели через мутное облако, в котором попадались куски побольше, основная часть которого состояла из гравия и пыли, щедро смешанного с частицами испарившейся плоти. «Тварь рухнула!» «Ну как рухнула?» Большая её часть всё ещё подпрыгивала и разваливалась на меньшие куски. В этот момент я уловил тревожные изменения в звуке двигателей, который начал мучительно меняться. «Звучит как-то нехорошо», — молвил Юрген, всецело демонстрируя свой великий дар при уменьшении. Я ощутил, как тошнотворно дернулся желудок, когда от вилла рухнула точно камень. Секунду спустя она пришла в себя, цепляясь за небеса, но только для того, чтобы упасть во второй раз. «Приготовьтесь к удару!» — совершенный излишний крикнул пилот, так как я уже находился в привычной позе, занимал её как-то слишком уж часто, и уже знал о надвигающейся катастрофе. Я уже затянул ремни безопасности так, что просто держался и надеялся на лучшее, носком башмака отведя дуло Мэлты Юргена чуть дальше от моей груди. Я только что стал свидетелем, как поджарился целый корабль с нидами, и в данный момент совершенно не горел желанием разделить их судьбу. Так вело жёстко приложилась о поверхность, выбив воздух из лёгких с днём одинственным бокахульным словом, накренилась, проскользнула и замерла со странным разочаровывающим отсутствием пожара, затопления или разрывов металла. Я инстинктивно вдохнул и мгновенно пожалел об этом. Не только из-за близости Юргена. Кабина, видимо, раскирметизировалась, пропустив внутрь достаточное количество местной субстанции, которую принимали за воздух, чтобы заслезились глаза. Я нажал на комбусино, но вот в ответ услышал лишь статику. Очевидно, вокс-система Аквила отказала или, по крайней мере, не могла передать сообщение. А с учётом трещины со стороны кабины, это как минимум было очень тревожно. Дверь заклинило, сэр. Для полноты картины произнёс Юрген, створлив опнув толстую металлическую панель, отделяющую нас от кабины. Даже думать не стоило, чтобы прорваться над ним мечом. или же использовать Мелту в таком замкнутом пространстве, на, скорее всего, и жарят откатом, не говоря уже о пилоте. Так что я отказался от этой мысли и обратил своё внимание на заднюю парель. Хотя это достаточно частая конфигурация квиллы, учитывая их количество и вездесущность, вряд ли можно было найти столь простой стандарт. Я подполз к ней по крутому склону, в который превратился пол, когда шаттл наклонился на правый борт, но торчащие плиты палубного настила дали нам возможность ставить ноги. "А она тоже застряла", сказал я, перенося весь свой вес на ручку экстренного открытия. Ко мне присоединился Юрген, и через секунду или две совместных усилий, пары ударов прикладом ласгана, мы умудрились ослабить её, чтобы открыть люк на пару сантиметров. Пассажирский отсек немедленно наполнился пылью, похожей на пудру, густой настолько, что удушало, и вонь, проникающая снаружи, усилилась. Задыхаясь, я обернул свой кошак вокруг носир рта, таким образом хоть чуть-чуть облегчив дыхание. хотя мои лёгкие продолжили гореть, к тому же я ничего не мог поделать с жалющей болью в глазах и слезами. Йорген последовал моему примеру, обернув голову полотенцем, которое выудил откуда-то из своей впечатляющей коллекции подсумков, но должен признаться скорее к моему удивлению, потому что этот предмет в обычное время уж совсем как-то не вязался с его личностью. «Сейчас выберемся, сэр», — уверил он меня, накинувшись на ручку с вновь проявившейся уверенностью. Несмотря на оптимизм моего помощника, мы достаточно долго возились с aparelio, чтобы расширить щель, через которую можно было проскользнуть, что я точь-в-точь же проделал, совершенно потеряв терпение сидеть в удушающей гробнице столь долго. Возможно, не так долго, как верилась Кайно, его восприятие времени определённо было искажено неприятной вызывающей клаустрофобию обстановкой. Моим глазам предстала картина полного опустошения. Франц знает, я видел много забытых императорских дыр, но это было самое худшее. пустыни из песка, цвета ржавчины, возможно, весьма буквально, учитывая количество минеральных отходов, выкинутых в окружающую среду за несколько тысячелетий энергичной разработки естественных ресурсов системы, колыхалось во всех направлениях, непрерываемо ничем, кроме светящихся облаков песчаной бури. Я с облегчением заметил, что ни одно из них не движется в нашем направлении. Далеко на горизонте виднелась взвышающаяся гора Улья, единственное место, откуда можно было дождаться помощи, Хотя я оценивал наши шансы дотоптать туда самостоятельно как несуществующие, и идти туда, как минимум, около сотни километров через земли столь смертоносные, что даже корпус смерти смотрел на них с уважением, я протянула руку, помогая Юргену подняться, и он передал мне свой лоaskanный мелт, позволив себе самостоятельно выбираться из покорёжной аквелы относительно свободно. Однако вместо этого он снова испарился, бросив: "Секундочку, сер". Я начал энергично рыться в ящиках с оборудованием. Оставив его мародёрствовать, я снова взглянул на горизонт, поскольку мне тут же очень ярко вспомнился орк, атаковавший меня в такой же момент отвлечённости после стремительного прибытия на Перлею. Я больше не желал быть пойманным в расплох ни с тый раз. Может быть, это только моё воображение, но я был уверен, что заметил вдали какие-то движения. Я моргнул своими многострадальными глазами и прикрыл их рукой. Густое облако пыли всё ещё застилало большую часть ландшафта от мечей и место упокоения корабля Тираниц. Я с подозрением туда уставился, но не видел ничего недружелюбного, кроме настимовав ветра и песка. И всё же не мог отделаться от мысли, что за завесой пыли кто-то прячется. "Какое что нашёл?" сказал Юрген, выкаробив из-под земли. "Может пригодится. Может." согласился я, мельком оглядывая набор оборудования для выживания. Стянуть эту палатку сложно было нести, но она будет необходима, если мы решим покинуть место крушения. Попытка поспать на открытом воздухе будет совершенно суета дальной. Кучка батончиков рациона хватит нам на пару дней, может, дольше, если будем беречь, и примерно 5 л воды. При виде прохладной чистой жидкости я моментально ощутил ужасающую жажду, но знал, что лучше терпеть. Нам нужна каждая капля, и мои ободранные песком глотки придётся ждать до тех пор, пока я смогу терпеть. В других предметах я не видел непосредственной необходимости, кроме как в аптечке первой помощи, что напомнило мне: "Полагаю, нам нужно проверить пилота". Юрген кивнул явно, думая то же, что и я. Если бы он был в состоянии присоединиться к нам, он бы уже стоял рядом. Он явно не починил Вокс, так как он бусина осталась безмолвной, несмотря на то, что я пощёлкал по всем частотам. Уже приготовившись карабкаться вниз с корпуса Аквилы, я замешкался. Я всё ещё был не уверен, что вообразил себе движение, и мне не нужно было покалывание в ладонях, чтобы так или иначе убедиться в этом. Я попросил Юргена дать им плевизор, что он таскал с собой и поднёс его глазам. Конечно же, первое, куда я посмотрел, на место крушения. Но если там были выжившие, то я их скрывала облако пыли и мусора, поднятая ударом о поверхность планеты. Через несколько минут напряжённого исследования я всё ещё не увидел никакого движения, кроме завихрения пыли. Мне уже почти что легче задышалось, несмотря на горький многолетний опыт и почти в буквальном смысле непригодный для дыхания воздух, когда я решил осмотреть горизонт, чтобы удостовериться наверняка. «Фраг его!» — с чувством молвил я. Там что-то определённо двигалось, между нами и очертаниями крепостного вала Улья. Не так близко, чтобы можно было разглядеть, но их определённо было много, чтобы поднять полевое облако кем бы они ни были. И направлялись они к нам. Я посмотрел влево и вправо, и на сей раз гораздо ближе заметил характерные шестирукие силуэты маленького выводка гинокрадов. Затем, примерно в километре за ними, огромное очертание Ликтора. Он мерцал, точно на него смотрел через плохо настроенный пикткастер, Его хамелеоновая кожа пыталась мимикрировать под постоянно развивающиеся облака пыли. «Нам нужно выдвигаться. Сразу за вами?» — подтвердил Юрген столь буднично, словно я только что спросил у него свежую кружку Танны. Закинув за спину громадную мелту и держа наготове лазган, он соскользнул вниз с наклонённого корпуса искорёженной аквилы, забрав котомку с нашими припасами с собой. Секунду спустя я последовал за ним и в последний раз опасливо глянул на движущиеся вдалеке точки.